Приказано из Москвы вернуть. Кулаков возвертывают и записывают по колхозам. Голоса отдают энтиму, каких поотняли. Церкву на Тупинском открывают, а семенной хлеб, какой в ней был, сыпанный, раздают колхозникам на прокорм. Надвигались большие события. Это чувствовалось всеми. Вечером на закрытом собрании ячейки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 когда Давыдов наш говорит. И не бутылку выпил, а две. Нашел чем хвалиться. тот из тебя дури прет, — хмуро кинул разметнов. Макар только покосился в его сторону, но заговорил тише и рукой перестал бестолково размахивать. Она крепко прижала ее к груди, да так и остался стоять до конца своей бессвязной горячей речи.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 колхоз согнать, так? Я за колхоз как агитировал! А вот как! Кой-кому из наших злодеев, хотя они и середняки числятся, прямо говорил «Не идешь в колхоз?» то да, значится, против советской власти. В девятнадцатом году с нами бился, супротивничал, а зараз против. Ну, тогда и от меня миру не жди. Я тебе, гада, как грабану, что всем чертям муторно станет. Говорил я так, говорил, и даже наганом по столу постукивал. Не отрицаюсь. Правда, не всем, но и иным говорил, какие в душе против нас особенно напряженный. И я зараз не пьяный, пожалуйста, без глупостей. Я этой статьи не мог стерпеть. Через нее и выпил за полгода первый раз. Какая это есть статья? А эта статья такая?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 Времени терпит. Давай предложение, как нам наши общие ошибки поправлять?» «А эдак что ж ты, как Троцкий? Я в партии! Я до партии!» «Дай сказать!» — зарычал Макар, вспыхнув и еще крепче прижав к груди правую руку. «От Троцкого я отпихиваюсь! Мне с ним зараз зазорно на одной уровне стоять! Я не изменник и наперед вас упреждаю!»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 Неправильно это. Создавали, создавали колхоз, а статья отбой бьет. Я эскадрон водил и на поляков, и на врангелей знаю. Раз пошел в атаку, с полдороги не поворачивай назад. Ты от эскадрона-то выскакал вперед как раз на сотенник. Кмурись, сказал Разметнов, последнее время упорно поддерживавший Давыдова. «И ты, пожалуйста, кончай, Макар. Обделе надо хутарить. Вот когда выберут тебя секретарем ЦК, тогда уж ты будешь опромить головы в атаку кидаться. А зараз ты рядовой боец, и ты строй соблюдай, а то мы тебе прикорот сделаем». И не перебивай, Андрей. Я любому приказу партии подчиняюсь, а зараз хочу говорить не потому, что я своей родимой партии намереваюсь супротивничать». а потому, что я ей добра хочу. Товарищ Сталин прописал, что надо было работать с учетом местности, так? А почему ты, Давыдов, говоришь, что статья именно мне в глаз встрамилась? В ней же не прописано прямо, что Макарна Гульнов — автор и чиновник. Может, эти слова вовсе даже меня и не казаемы. А вот как бы товарищ Сталин приехал в Гремячий Лох,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 Ну, факт! Ты с ума свихнулся, что ли? Или ты сейчас же прекратишь этот... Свою это... Свою позицию! Или мы на тебя... Факт! Мы терпели достаточно твоих высказываний. А если уж ты ставишь это по-серьезному, пожалуйста, мы официально сообщим райкому о твоем выступлении против линий партии. Сообщай. Я сам заявлю в райком.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 И потом, с каких это пор у нас секретари ячеек стали приходить на ячейковые собрания в выпятом виде? Что это такое, Нагульнов? Это партийный проступок. Ты старый член партии, красный партизан, краснознаменец. И вдруг такое явление. Вот Найденов, комсомолец. Что на твоем образе может подумать? И потом, если до районной контрольной комиссии дойдет, что ты пьянствуешь, да еще в такой ответственный момент, что ты не только середняков запугивал с оружием в руках, но и не по-большевицки относишься к своим искривлениям и даже выступаешь против линии партии, то это, Нагульнов, получится для тебя печальный факт. Ты не только секретарем ячейки не будешь, но и членом партии так и знай. Это я тебе фактически говорю. Давыдов. вззирошил волосы помолчал чувствуя что тронул Макара за живое продолжал дискуссию вокруг статьи нечего устраивать партию ты по-своему не свернешь она не таким как ты рога обламывала и заставляла подчиниться как ты этого не поймешь Добросььте «Да с ним воловодится. он битый час бузутер а слушать было нечего не хайд и спит ступай макар совестно тебе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 проявились у советской власти два крыла — правая и левая. Когда же она сымется и улетит от нас, кедрё, не фени Покатился разноголосый смех и неожиданно быстро смог. Да Давыдов!» — послышался тревожный шепот. И тотчас же прежний басовитый голос, уже без малейшего намека на игривость, с притворной деловитостью в растяжку заговорил.